Не понимает, не ценит, в какое время он живет. Факты ему ровным счетом ничего не докажут. Ведь и для меня главным были не факты, а чувство. Достаточно было пройти по улице вечером, вдохнуть горячий воздух Москвы, чтобы поймать эти чувства, чувство времени. У меня даже голова начинала кружиться от этих чувств, когда вдохнешь несколько раз подряд. На улице меня окружали мужчины в белых нейлоновых рубашках. Женщины в легких красивых туфлях, киноафиши с новыми фильмами, киоски с квасом и газировкой, трамваи чешского производства, красивые башенные краны, полосы яблока укропа, малыши в колясках, а по праздничным дням милиционеры в белых парадных кителях. Даже машины, кроме грузовиков, были чисто вымыты и блестели. Мир вокруг динамично развивался и радостно гудел. Однако Колупаев умудрялся смотреть на мир по-другому, с какой-то другой, совершенно дикой для меня точки зрения. Больше того, он то и дело заводил разговор на эту неприятную для меня тему. Ему доставляло большое удовольствие мучить меня своим идиотизмом. — Ну, космос, космос! На пальцы намотать твой космос, Лёва! Что, я космонавтом, что ли, буду? Не буду нафиг! Им курить нельзя! — Дурак, — бледнел я. Они же для тебя стараются. Погоду узнают, чудила. — Пусть узнают. Мне все равно какая погода. Дождь я в беседку спрячусь. Снег в хоккей буду играть. На палец намотать твою погоду. Опять же, ты говоришь, квартиры. А мать, говорит, в коммуналке было веселее жить. А телевизор, — бледнел я. — На палец намотать твой телевизор тоже, — краснел Кулпаев. — Без телевизора проживу. Там один Брежнев и «Новости дня», а фильм в кино посмотрю. «Ну ты чего, совсем, что ли?» Выходил я из себя, до того он выворачивал мне душу своей дремучей дикостью. «Да не в том дело, Лёва!» Презрительно плевал Сколпаев. «Ты меня слушай! Не в том дело, что телевизор, космос, квартира. Мне не надо твое время. Я сам время, я хочу, чтобы у меня что-то было, а не у времени» и замолкал надолго, шумно сопя и переживая. "Бал, да ты", говорил я ласково и нежно, поглаживая Клупаева по широкому плечу. "Если у времени ничего не будет, у тебя тоже ничего не будет". "Неправда", говорил Клупаев глухо. "Неправда, понял?" Тут наступал момент и мне умолкнуть и задуматься. Разрешить наш спор, короче говоря, никак не удавалось, пока однажды мы не оказались в одном странном месте. Произошло это вот каким образом. Если Колупа его надоедало сидеть с нами во дворе, то он оставлял нас гулять по переулкам. Мы были как бы его почетным караулом. — Да никто вас не тронет! — насмешливо говорил он. Охваченные противоречивыми чувствами, страхом и любопытством, мы неохотно покидали родной пятачок. В тот раз с нами пошли Суран и Хромой Женька. Старые деревянные пресни, откровенно говоря, нам уже поддалило. Конечно, в этих маленьких деревянных домах было что-то загадочное, но Колупаев в два счета умудрялся разрушить всю загадочность одним грубым прикосновеньем. Вот, товарищи, обратите внимание, говорил он гнусавым голосом экскурсовода. Перед вами здание XIX века, памятник истории архитектуры. Построен купцом Брюха сохо в 1800, не помню в каком году. В этом доме наклал кучу поэт Пушкин. У колиток в жару по-деревенски сидели бабушки. — Ну что, бабка, живешь еще? — орал Клупаев. — Живу, сынок, — отвечала бабка, пытаясь получше разглядеть Клупаева из-под руки. Мы смеялись неизвестно чему. Маленькие деревянные переулки спускались круто к фабричной набережной. Там работал мой отец, и мне туда идти не хотелось. Скучно, глухие корпуса, маленькие окошки. Мы лежали на пустырях, ковырялись палочками в зале кострищ, пытаясь угадать оставленную печеную картошку. Собирали железные пробки от бутылок, это были наши монеты. Среди деревянных домиков и пустырей стоял дом, которого мы почему-то все боялись. На его глухой огромной стене с двумя ложными окошками был выложен год 1936 1936-й. Когда-то кирпич был желтым или красным, но дом давно не красили, не ремонтировали, он закоптился и стал почти черным, вернее, просто грязным, поэтому и год был виден с трудом.